Глава восемнадцатая. Интересную особенность заметил. Отпуск во все времена пролетает быстро и незаметно. Не успел оглянуться за всеми большими и маленькими делами, как наступило двадцать шестое января. У меня осталось еще одно важное поручение. Это на первый взгляд оно казалось незначительным и не таким важным, если бы касалось просто знакомого... или попутного выполнения простой просьбы. Сын Соловьева растет один, без поддержки отца, что очень важно в его возрасте. Закладывается характер будущего мужчины. Поэтому решил помочь немного Александру Николаевичу. Мы с Пашей поехали в гимназию к сыну Соловьева. Зашли в холл здания. У широкой лестницы сидел смотритель, отставной солдат. Увидев нас, он встал по давней привычке старого служаки и на всякий случай вытянулся во фрунт, Снимаю бурку на руки Паши. — Здравия желаю, ваше благородие! — И тебе не хворать. Кто таков? — Отставной ефрейтор Липецкого пехотного полка Тулин. Вот что, ефрейтор, как мне найти Соловьева Петра четырнадцати лет? — Через четыре минуты сигнал на перемену, и я вам найду его. «Сделай одолжение, Тулин!» Протягиваю ему алтынник. «Благодарствую, ваше благородие!» Глянув на часы, взял колокол и поднялся на второй этаж. Через минуту раздался громкий перезвон. Из классов посыпались мальчишки всех возрастов и с криками бежали куда-то. Это броуновское движение напомнило мои школьные годы. Единственное отличие не было девочек. Многие, увидев нас, с любопытством останавливались и разглядывали. Появился смотритель с подростком, очень похожим лицом на Александра Николаевича. «Вот, ваше благородие! Привел!» Соловьев-младший с непониманием и настороженностью смотрел на нас. «Вы, Петр Александрович Соловьев, юноша?» «Да». Вокруг собралась уже значительная группа мальчишек. Другие видеобразующуюся толпу быстро подтягивались и пытались пробиться в первый ряд. Мне было смешно видеть множество любопытных мальчишеских глаз, которые толкались, пихались, ожидая чего интересного. Командир отдельной сотни Семеновского полка Исаул Иванов. Ваш отец полковник Соловьев является моим командиром и по случаю просил передать вам подарок. Приказный!» Паша подходит и разворачивает сверток. Все видят шашку и кинжал в паре, украшенные серебром. «Ух ты!» — проносится вздох восхищения. «Это ваш подарок!» — протягиваю ему шашку. Он осторожно берет и немного выдвигает из ножен. Окружающие его ребята начинают нетерпеливо галдеть. «Петь, ну покажи! Ну давай, вынимай!» «Петр, осторожно! И шашка, и кинжал — боевые трофеи. Можно порезаться!» «Ух ты! Боевая!» — разносится шелест перешептывания. «Что здесь происходит? Немедленно разойдитесь!» Мальчишки дернулись, но остались стоять на месте. «Господин штабс-капитан, что вы устроили? И как можно дать в руки подростка настоящее оружие?» «С кем имею честь?» Коллежский регистратор, толкунов Фиссарион Акакевич, учитель математики». Кивнул он. «Ну и имечка!» — пожалел я учителя. к нам подошел солидный мужчина в форменном сюртуке со знаками титулярного советника. «Что за сборище, Виссарион Акакевич?» Переводит взгляд на меня. «Титулярный советник Щеглов Николай Маркович, заведующий учебной частью», — представился он. Исаул Иванов Петр Алексеевич, выполняя поручение полковника Соловьева передать подарок сыну. Он не мог придумать ничего лучше, чем подарить ему боевое оружие», — влезает Виссарион. На Кавказе в четырнадцать лет юношам вручают боевое оружие и учат владеть им с детства, как и у казаков. Мальчиков учат верховой езде и владению оружием. «Да, это там. У вас на Кавказе, видимо, есть необходимость в этом», — веско ответил Щеглов. «А чем наши подростки и юноши хуже них? В случае опасности для нашего отечества им предстоит защищать его. И как они, по-вашему, будут делать это?» — Я нисколько не сомневаюсь в вашей храбрости и отваге, Виссарион Акакиевич. Покажите, как вы будете защищать Отечество. Протягиваю свою шашку рукоятью вперед этому тощему недоразумению. — Но я не умею, — растерялся он. — В том-то все и дело. — А ну, разойдись, мелюзга! Мальчишки быстро разбегаются, образуя круг. Вынимаю шашку и бросаю ножны Паши. С выдохом прокручиваю разминочные движения. Большой и малый круги, восьмерку и резкие рубящие движения по плоскостям. Забираю у Паши бурки. Покажи им, Паше, ножевой бой. Паша снимает шашку, достает за сапожный нож и начинает выписывать ножом, который мелькает в его руках. — А это только он умеет такое? — спрашивает кто-то из ребят. Беру нож у Паши и проделываю то же самое. — А как можно научиться такому, господин Есаул? Посыпалась куча вопросов и поднялся голдеж. — Молчать! — громко и внушительно командую я. — Господа, вы же гимназисты, а не базарная толпа. Всему можно научиться, важно желание. Было бы неплохо ввести в программу обучения военному делу. Обращаюсь я к Щеглову. — Петр Александрович, я отвезу подарок к вам домой. Я должен увидеться с вашей бабушкой. Авторитет Петра Соловьева стал недосягаем. Матушка Соловьева снимала двухкомнатную квартиру в доходном доме на втором этаже. Дверь открыла пожилая женщина, прислуга. «Могу я видеть Елизавету Юрьевну?» «Проходите, господин офицер. Она в комнате». Комната со скромным убранством. Очень старая женщина сидит в кресле с высокомерным лицом тирана. Выжидательно смотрит на меня. Исаул Иванов Петр Алексеевич». Служу под началом вашего сына. Провожу отпуск в Москве. Александр Николаевич просил навестить сына и вас, Елизавета Юрьевна. Услышав о сыне, сразу переменилась в лице, превратившись в саму доброжелательность и приветливость. — От Шурочки! Боже мой! Вы присаживайтесь, Петр Алексеевич! Как поживает мой сын? Не болеет? Долго нет письма от него. — Все хорошо, Елизавета Юрьевна. «Я привез письма вам и сыну. Еще подарок для Петра!» Я передал письма и положил сверток на стол. «Что это?» — развернул, показал шашку и кинжал. Она долго рассматривала оружие, даже вытащила кинжал. Вполне умело. «Мой батюшка военный. Много проживали с ним в гарнизонах. Муж мой, гражданская штафирка, служил в горном ведомстве». Погиб в экспедиции на севере. Вот и пришлось растить Шурочку одной. Он ведь учился в университете, подавал большие надежды, но после второго курса ушел в армию. Женился. Народили Петю. Вроде и жить стали лучше. Умерла Леночка, жена Шурочки, упокой ее душу, — перекрестилась она. Я еще долго слушал мать Соловьева. Узнал некоторые подробности его жизни. Очень многие матери любят своих сыновей больше, чем дочерей. Вот и Елизавета Юрьевна с такой любовью говорила о своем сыне, что сразу уйти было неудобно. «Да, Елизавета Юрьевна, Александр Николаевич просил передать вам. Я достал мешочек с серебром, двести рублей, и положил рядом стопку ассигнаций, пятьсот рублей». «Так много?» «Откуда у Шурочки столько денег?» «Видимо, премиальные и наградные за отбитие набега горцев я тоже получил». «Был бой? Шурочка не ранен?» «Все хорошо. Ваш сын жив и здоров, командует полком, и, судя по премиальным, хорошо командует. Вы так не думаете, Елизавета Юрьевна?» Она рассмеялась. «Пришлось пить чай и рассказывать о житье Шурочки». Поздним вечером навестил гончара. — Здравствуй, Петр. Проходи. — А кто это с тобой? — Постоянно молчит. Тихо спросил гончар, кивая на Пашу, который сел на лавке у входа. — Товарищ мой, как кукла? Пришлась по нраву? — Спаси тебя, Господь, Петр, как рукой снялось. Взяла в руки и сразу улыбаться стала и заговорила. — А ты, Петр, точно не колдун? И что, совсем рехнулся, старый? Я уже крестился и в церковь хожу. Мало, что ли, для доказательства, что я православный и верую в Бога, истинную и чистую верую?» «Рехнешься тут, на все это глядючи. Во что угодно поверишь. Ладно, не бухти. Сладилось все, ну и слава Богу». «Слышь, Петр, а нету у тебя запасу? А то вдруг поломается кукла та. Опять, что ли, с дочкой беда случится?» — Нет, успокойся. Да и денег у тебя таких нет. Сто рублей золотом. — Это кем надо быть, чтоб за куклу сто рублев выложить? — А говоришь, что не колдун. Да ну тебя, осел прямой. Пошли, Паша. В квартире наблюдал за Адой, которая доставала пупса из пенала, ставила на стол и с улыбкой подолгу смотрела на него. — Нет, не колдовство. Просто это ее тоска по ребенку, которого она не может родить. Как рассказала мне Ада, она сильно простыла в семь лет и долго болела. Лекарка, повивальная бабка, сказала, что у нее никогда не будет детей. Осмотр проводился по настоянию Зелимбея. После этого он решил вернуть Аду родителям с требованием вернуть выкуп. Поэтому она решилась стать моей наложницей. Единственный выход, чтобы избежать участи изгоя в своем селении. Оказывается, это Всевышний послал ей меня в награду. после всех унижений и страданий, которые она терпела в доме Зелимбея. Пусть будет так. Навестил сестру и не застал ни зятя, ни Тихона. — Петь, ты лучше не трогай их сейчас, а то начнут опять орать. Они и не едят толком. Все бегом и сразу в мастерскую. Пришлось идти в святыню Захарыча, его личную мастерскую, где я застал яростно спорящих мастеров. — А ну, стоп! Вы еще подеритесь! — Скажи ему, командир, уперся, как баран, не может быть! Да как не может быть, ежели... — Отставить, Тихон! — Ты свою задумку показал Захарычу? Я как-то закинул Тихону идею создания картечницы. Не создания, вернее, переделки ружья в двухствольное, большего калибра, и патрон снаряжен крупной картечью для ближнего боя. — Да, командир, не только рассказал, но и сделали мы с Захарычем! Только одно ствол. Страшная штука получилась. На пятьдесят шагов в двухметровый круг все в труху. Ежели в кучу народа попасть, может, кого не убьет, но сильно поранит. Я не удержался и побежал в тир. Результат был впечатляющим. Только заныло плечо после второго выстрела. — Это ничего, командир. Приклад нужно покрепше сделать, кожаные проставки, и все сладится. — Согласен. — Захарыч, мне нужно десять таких ружей, на обратном пути заберу, оплатим сразу. — Ну, если оплатите сразу, тогда сделаю, — рассмеялся зять. — Тихон твой голова. Предлагал остаться, не хочет. А зря. С его подшипников и оси можно долго деньги зарабатывать. Договорились на десять процентов ему за разработку. — Ты не против, Петр? — Нет, только пятнадцать. — Это почему? 5 — Пять процентов мне, как его начальнику. Справедливо. Согласен. Ладно, трудитесь, механикусы, но десять картечниц, чтобы были. Сделаю, командир. Оставшиеся дни отпуска провел с маменькой и Саней. Много о чем переговорили и обсудили торговые вопросы. В частности, отправку к нам бытовой мелочевки, начиная с иголок и кончая самоварами. Казалось бы, тащить издалека, когда рядом Пятигорск. Учитывая опт и количество, было очень выгодно. Идея Егора Лукича — будем демпинговать цены и станем монополистами у себя. Ничего личного, только дело. Родригеса не оказалось в городе. Он уехал. Саня уговорил мастера изготовить ему боевую шпагу, похожую на мою. Только не булат, но тоже очень хорошие выделки. Мастер гарантировал, что по качеству и свойствам клинок будет уступать совсем немного булатному. Заказал три. Один я хотел подарить Андрею. Первый как раз был готов перед моим отъездом в Петербург. Шпага была очень скромно украшена. Он предназначался для боя, а не для украшения левого бедра. Клинок имел синеватый оттенок, но не было булатного узора. Все равно Савва ждал с нетерпением. Наступило первое февраля. Я попрощался со всеми, обещая побыть еще немного на обратном пути. До Петербурга было два дня неспешного хода. Почтовые станции на этом отрезке пути были больше, заметно чище и более ухожены. Видно, частое посещение большими чинами заставляло смотрителей следить за чистотой и порядком. К вечеру остановились на большой, хорошо освещенной почтовой станции. Бойцы занялись лошадьми, а мы с Адой прошли в зал. Народу было много, и среди всей массы разношерстных посетителей выделялась группа офицеров-конногвардейцев — поручик, подпоручик и два корнета. «О, господа! Вы посмотрите, какая очаровательная горная нимфа!» Ада прижалась ко мне, настороженно наблюдая за компанией. «Я смотрю, стало модным заводить себе подобных девиц». — заметил поручик. — Слышал, князь Долгорукий женился на черкесской княжне. Подключился под поручик. — В этом есть что-то забавное, я бы даже сказал необычное. Представляю, каковы они в постели, — предположил поручик, и вся компания засмеялась. Планка моя упала, и я даже обрадовался такому повороту. Собрался подойти к компании, как услышал. — Господа! «Вам не кажется, что вы переходите все дозволенные рамки приличий?» Из-за соседнего стола поднялся капитан в обычном пехотном мундире. «Надо притормозить капитана, а то попадет в неприятности вместо меня». «Постойте, капитан. Как можно? Это же гвардейцы. Краса и гордость армии. Самая воспитанная и образованная. Сливки, слегка протухшие. Ведете себя, господа, как последняя кабацкая шваль». «Да как вы смеете?» — вскочил молодой корнет. — Да вот так, легко и просто. Что дальше, корнет? — Да я... да я... — Я... я... головка отмудя механически произнес я. Тут заржал весь зал и мои бойцы, которых я заметил краем глаза. — Исаул, пожалуй, это слишком, — сказал смеясь капитан. Поручик, сидящий с ним за столом, заливался так заразительно, что невозможно было не засмеяться, — глядя на него.